Внутри, справа, тянулось на несколько рядов поперечных металлических скамеек, дырчатых, как дуршлаг. На ближайшей сидел лицом к двери стриженый ежиком верзила с автоматом меж колен. Ничуть не удивившись Даши, он поднял указательный палец, указал в хвостовую часть. Там вдоль стен буквы «П» разместились высокие, защитного цвета пульты, посвечивавшие лампочками, попискивавшие и хрипевшие на разные лады, будто вдруг вернулась Даша на армейской юность. Правда, с такой аппаратурой она в свое время не сталкивалась, поняла лишь, что это нечто мощное и совершенное. Четверо операторов трудились вовсю, а еще трое стояли над ними в напряженных позах. Даша заметила, что в кузове, снаружи казавшимся глухим, сплошь металлическим, на самом деле имеется с полдюжины длинных окон. И дом виден, и противоположная сторона улицы, какой-то фокус со стеклом односторонней прозрачности. Она сделала три шага в сторону разномастного электронного треска негромких голосов, деловито перекликавшихся «Коршун-2, я на исходной». «Да, продвигайтесь аккуратнее, майор, аккуратнее. Три-семь-два, три-семь-два, подтвердите». «Подтверждаю третий, понял. Коршун-3, пошел». «Внимание, Галеон, у меня вооруженный отпор. Банк Ерепенеца». «Сломать в темпе», — произнес микрофон тот из стоявших, кто был выше всех ростом, простоволосый, в маскировочном бушлате с полевыми генеральскими погонами. Каждый зеленел одной единственной звездой. «Кацуба!» «Ломай их, потом отпишемся. Сбить, как кегли!» И взял второй микрофон. «Стас как? Дойч требует консула. Напинай подкопчик и грузи. Родина простит». Он мельком оглянулся. «Ага, здесь рыженькая. Готовьте очную. Колоните порядка ради. Скоро привезем. Дожимайте пока. Пусть он меня ждет, как отца и благодетеля». Он вернул микрофон радисту, направился к Даше, остановился в трех шагах, заложив руки за спину, расставив ноги, озирая ее властно и слегка насмешливо. Лет пятидесяти. Этакая белокурая бестия. Коснулся виска двумя пальцами, слегка выбросил их вперед на американский манер. «Генерал Глаголев, я здесь главный. Истерики, обмороки будут, слезы, сопли». У вас полчаса личного времени на женские слабости. — Обойдусь, — сказала Даша. — Хвалю, — бросил он, словно вколотил гвоздь одним ударом. Обстановка понятна? Вы играли верно и в нужном направлении. Всех взяли. Кого не взяли, сейчас возьмут. Так что вы вновь персона Грата. Прокуратурой пренебречь в дерьме. Все в дерьме. А вы посередине в белом. Ну и мы немножко тоже в белом, не в дерьме. Даша показалось, что его слова отдаются в ближайшем углу каким-то чересчур громким эхом. Генерал обернулся. — Кантиевский, ты что, заснул? Отключи музыку, она уже пять минут как здесь торчит. — Майор, сними с нее липучки, тебе сподручнее. Пошли, Трофимыч, полюбуемся. И вышел в сопровождении второго. Рации деловито орали. Оставшийся возле них третий в камуфляже без всяких эмблем и погон, поименованный майором, обернулся к Даше и сказал «Молодец, рыжая!» Это был Глебов, брат-близнец, двойник, если случаются чудеса. Но поскольку чудес в Шантарске до сих пор не бывало, несмотря на все пророчества экстрасенсов и контактеров, это все-таки был не двойник. а сам Глеб. Даша понапрасну решила, будто уже не способна удивляться. Язык форменным образом отнялся. Глеб легонько повернул ее, взяв за плечи, поставил под ближайшую лампу, внимательно оглядел пуховик, словно вспоминая что-то, извлек из нагрудного кармана пинцет и крохотный пластиковый пакетик. Уверенно снял пинцетом нечто невидимое, С рукава, с левого плеча, со второго рукава. Поднял пакетик на уровень дашенных глаз. Там виднелись три полупрозрачных соринки. Подмигнул. А ты с диктофоном маялась. «Глушилки», — выговорила она. «Глушилки давят запись. А здесь были хитрые микрофоны, для которых нужны совсем другие глушилки». Взял ее за плечи и повел к скамейке, на ходу повелительно кивнув часовому. Тот подхватил автомат и выскочил наружу. Глеб усадил ее, сел рядом и заглянул в глаза, вполне беззаботно улыбаясь. — Скотина, — сказала Даша, устала и зло. Глеб приподнял ее голову, взял за подбородок, но Даша упорно отворачивалась. — Глупо, Дашка! — сказал он наигранно-бодро. — Думаешь, когда я с тобой знакомился на остановке, знал, кто ты такая? Не веришь? Отвернувшись, она сказала, верю. Только было еще и потом. Бог ты мой, как талантливо играл скотина! Как вы меня сделали? Профи, что тут скажешь? Кассетку кодированную мне невзначай показал. На Казмину наводил с ее крон инвестом. Француза случайно разоблачил. Самое смешное, что француза я и в самом деле расколол случайно, благодаря его поддельным романчикам. Занимайся я в свое время другим иностранным языком, он бы еще несколько дней гулял нераскушенным. «Шохин был ваш? Наш?» — кивнул Глеб. «Способный парнишка, правда?»